Глава 40. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это». Голос говорит: "Возвещай!" и сказал: "Что мне возвещать? Всякая плоть, трава и вся красота её, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно". «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою и мышцы его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его».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 и животных на нем для всесожжения. Все народы пред Господом как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения — Выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним». Он распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только Господь дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков? «И высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают». И молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава сорок «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы, Пусть они приблизятся и скажут, Станем вместе на суд». Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату «крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша» и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев её и сказал тебе, «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою». «Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя. Будут как ничто, и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя». «Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, святый Израилев». «Вот, я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Микину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет её. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе. чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. «Представьте дело ваше», — говорит Господь, «приведите ваши доказательства», — говорит царь Иакова, «пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло». и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». «Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя моё и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать, и задолго пред тем, чтобы нам можно было сказать правда. Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших». Я первый сказал Сиону: вот оно, и дал Иерусалиму благовестника. Итак я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ: вот, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота истуканы их. Глава 42. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростёрший землю с произведениями её, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я, Господь, призвал Тебя в правду». и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю и всё наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыня и города её. Сление, где обитает кидар, до да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, Да воздадут Господу славу и хвалу его довозвестият да на островах. Господь выйдет как исполин, как муж браней возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Буду теперь кричать, как рождающее, Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, И всю траву их иссушу, И реки сделаю островами, И иссушу озера, И поведу слепых дорогой, у Которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их, Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие туканом «Вы наши боги!» Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой». и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, Сделались добычей и нет Избавителя, Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, Вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его, и не слушали законы его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горела у них, но они не уразумели этого сердцем. Глава 43.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 Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израиле, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя. Так как ты, дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою». От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай» и югу «не удерживай». Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза». и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правда А мои родители, говорит Господь,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 От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится, неужели вы и этого не хотите знать». «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне». «Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня». Беззакониями Твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого и грехов Твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори Ты, чтобы оправдаться. Про отец Твой согрешил, и ходатай Твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства,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 Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшее, и излию дух мой на племя твое и благословение моё на потомков твоих. И будут расти меж травою, как ивы при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова.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 и в порядке представит мне всё с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели, есть ли Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идола все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же». Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец сделает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильную рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьёт воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «Хорошо, я согрелся»,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 И он не может освободить души своей и сказать, «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней. Я, Господь, Который сотворил всё, «Один распростер небеса и своею силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников». Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю. Который говорит бездне, и иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму